Глава 20. Шипы и впивались в стену, разбрасывая во все стороны ошметки листьев и мелкие осколки камней. Его руки перемещались примерно так же, как ноги Жукоглаза, цепляясь за выступы в стене. Яркий свет прожектора, расположенного на одной из рук, ударил прямо в Томаса, только на этот раз луч остался на месте, никуда не ушел. Томас почувствовал, как в нем гаснет последняя искра надежды. Стало ясно. Единственное, что ему оставалось, это пуститься на утек. «Прости, Алби!» — думал он, лихорадочно освобождаясь от Ляны, обвивавшей грудь. Держась левой рукой за листву над головой, он размотал лозу и приготовился к побегу. Лезть вверх было нельзя, так Гривер с ходу наткнется на Алби. Вниз? Ну и разве что, если Томас хочет умереть как можно скорее. Ему придется двигаться вбок. Томас потянулся и ухватился за лозу в двух футах слева от того места, где висел. Накрутив ее на руку, он резко дернул. Та выдержала, точно так же, как и другие. Бросив быстрый взгляд вниз, он увидел, что гриюр уже преодолел половину расстояния. Чудище наращивало скорость, двигаясь без промедления и остановок. Томас оцепился от Ляны, что ещё недавно обвивала его грудь, и бросил своё тело влево, отцарапавшись о стену. Раскачивающийся маятником лоза вернул его назад, к албе, и он ухватился с другую Ляну, потолще и попрошнее. В этот раз он держался за неё уже обеими руками и повернулся, чтобы переться ногами в стену. Он отодвинулся вправо так далеко, как позволяло растение. Затем отпустил ляну и схватился за другую. Потом повторил всё сначала. Прыгая таким образом, словно обезьяна по веткам, Томас обнаружил, что может двигаться гораздо быстрее, чем смел надеяться. Он слышал за собой шум безжалостной погони. Теперь к нему присоединился треск крошащегося камня, заставлявший все кости в его теле вибрировать. Томас совершил ещё несколько бросков вправо, прежде чем позволил себе оглянуться. Гривер сменил курс. Он теперь направлялся не к Албе, а прямиком к Томасу. «Ну, наконец-то», — подумал тот, — хоть что-то пошло, как задумано. Как можно сильнее отталкиваясь ногами, рывок за рывком, он уходил от чудовища. Томуса не требовалось смотреть назад, чтобы понимать, его настигают. С каждой секундой шум преследования приближался. Необходимо было как-то вернуться на землю, иначе все очень быстро придет к концу. Когда он в следующий раз передвинулся, то слегка скользнул рукой по ляне, прежде чем хватиться за нее покрепче. Ладонь обожгло, но теперь он оказался на несколько футов ближе к земле. Повторил тот же маневр еще раз, потом еще раз. Через три броска он был уже на полпути к полу лабиринта. Обе руки пылали от боли, кожа на ладонях стерлась до мяса. Приток адреналина в крови помогал бороться со страхом, и он продолжал свой побег. При следующем броске темнота помешала Томасу увидеть, что коридор закончился и повернул направо. Прямо по курсу юноши была стена. Он заметил её слишком поздно и с силой врезался в каменную кладку, потеряв Лиану. Молотя в воздухе руками, юноша пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не грохнуться на камни внизу. В то же мгновение он краем левого глаза увидел, что Гривер теперь почти рядом и протягивает к нему клацающую клешню. На половине полёта к земле Томасу удалось зацепиться за какую-то Лиану, при этом внезапная остановка чуть не вывернула ему руки из суставов. Он обеими ногами изо всех сил оттолкнулся от стены, уклоняясь от нацеленных на него клешней и страшных иголок Гривера, выбросил вперед правую ногу и треснул по руке с клешнёй. Маленькая победа ознаменовалась громким треском. Но Томас рано радовался. По инерции его несло теперь прямо на преследователя. Адреналин бушевал в крови. Томас соединил ноги вместе и потянул к самой груди. Как только он врезался в Гривера, с отвращением погрузившись на несколько дюймов в рыхлую кожу, юноша выбросил вперёд обе ноги и оттолкнулся, уворачиваясь от грозных игл и ключней, тянущихся к нему со всех сторон. Он бросил своё тело влево, потом прыгнул на стену, стараясь ухватиться за другую лозу. Юноша слышал, как позади щёлкают и клацают страшное орудие убийства, и почувствовал, что что-то процарапало его по спине. Ему удалось схватиться за другую Ляну. Он сжал её обеими руками, но не очень крепко, и теперь скользил по ней вниз, стараясь не обращать внимания на ужасную боль в обожжённых ладонях. Как только ноги коснулись каменного пола, он припустил во весь дух, несмотря на то, что всё его тело вопило от изнеможения. Сзади послышался шум падения, за которым последовало бульканье, звяканье и рокот. Но Томас и не подумал оглянуться. Каждая секунда была дорога. Он свернул за один угол лабиринта, потом за другой. Бежал из последних сил, сбивая пятки о каменный пол. Он старался фиксировать в памяти каждый свой поворот, запоминал путь в надежде, что проживет еще достаточно долго, чтобы воспользоваться полученной информацией и вернуться к двери в приют. Направо, налево, вниз по длинному проходу, потом опять направо, налево, направо, два раза налево, еще один длинный коридор. Звуки преследования не утихали, но Томас не собирался сдаваться. Он бежал все дальше, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Он тяжело, со свистом втягивал себя в воздух, пытаясь насытить легкие кислородом, но становилось понятно, что долго ему так не выдержать. Не легче ли повернуться к преследователю лицом и вступить в борьбу? Так, во всяком случае, все кончится гораздо быстрее. Завернув за следующий угол, он встал, как вкопанный, и лишь стоял, тяжело дыша, не в силах оторвать взгляд от того, что открылось ему за поворотом. Навстречу ему, вонзая шипы в расщелины каменного пола, по коридору катились три гривера.